Глава сорок Следующие несколько дней я провела в больнице. Я спала, ковырялась в унылой пище из местной столовой, которую мне приносили, и ждала, когда появится рыцарь. Он приходил каждый день и выводил меня на ежедневную прогулку по больничному коридору, но казался каким-то другим, отстраненным. Я не могла понять, почему. Казалось бы, он должен быть на седьмом небе от счастья, Харли в тюрьме, и, возможно, останется там навсегда? Я, условно говоря, в порядке. Сам рыцарь наконец выплеснул из себя всю эту дрянь насчет своей матери, и мы снова были вместе. Или нет? Я уговаривала себя, что он, наверное, переживает из-за аварии. Я знала, как рыцарь может заниматься самоуничижением. Он наверняка придумал способ обвинить себя в том, что произошло. А может, ему просто было неловко общаться с моими родителями? тот из них постоянно был в больнице, и он знал, что они его практически ненавидят. Харли они ненавидели еще больше, но я не думаю, что рыцарю от этого было легче. Впрочем, как бы то ни было, когда он входил, во мне порхали бабочки. Мне было плевать, что я без косметики, и что уже почти неделю не мылась. Но как рыцарь смотрел на меня, как помогал мне подняться с кровати, чтобы я не наступила ни на одну из торчащих из меня трубок, как он держал меня за руку на прогулке, как каждый раз шептал мне на ухо перед уходом «Я тебя люблю», от всего этого я чувствовала себя прекрасной. На шестой день я сделала это. Я дунула в проклятую трубку достаточно сильно, и гадский поплавок поднялся до самого верха. Медсестры заставляли меня делать этот тест на объем легких каждый день». Они говорили, когда я смогу поднять поплавок до определенного уровня, я буду готова уехать домой. Я была во всех смыслах более чем готова. Готова спать в собственной постели, готова принять душ и готова испытать свои свежезажившие легкие такой необходимой сигаретой. Я радостно натянула принесенную мамой одежду, морщись при каждом движении и вместе с мамой вышла на парковку мой обожаемый «Мустанг» уже ждал меня там прямо в первом ряду. «Рыцарь и его приятель с работы пригнали твою машину, чтобы тебе не пришлось ехать за ней», — резко сказала мама. «Значит, всем было ясно, что я наврала про то, где провела ночь перед аварией, раз мою машину возвращал рыцарь. Вообще-то ты должна быть наказана. Но думаю, что сломанных ребер тебе было достаточно». Я кивнула, чувствуя, как мои щеки пылают от стыда, — и крепко благодарно обняла маму, несмотря на боль. «Я только заскочу по дороге на работу, заберу свой чек, ладно?» «Ладно», — сказала мама и напомнила, что мне нельзя перенапрягаться. Она ждет меня домой к ужину. Подойдя к своему любимому мустангу, я провела минут пять, соображая, как же забраться внутрь без того, чтобы не чувствовать, что меня ткнули в бок кочергой. Пока я мучилась, моя сумка заверещала». Дудл, дудл, дудл, ду. Люхнувшись на водительское место, я выудила телефон из сумки. На нем светился домашний номер Харли. Что за... Алло? ответила я. Уку, Биби. Дэйв?» Первый и единственный. Эй, что ты сейчас поделываешь? Э -э, ничего особенного. А что? Я тут подумал. Может, ты хочешь приехать и помочь мне вышвырнуть дерьмо Энджел из дома на лужайку? Я выгоняю эту психопатку. Я знала, что я на сильных, более утоляющих, и у меня были непростые дни, но слова Дэйва не имели никакого смысла. Погоди, что? Скажи еще раз, ты кого-то вышвыриваешь и хочешь, чтобы я тебе помогла? Дейв, мы с твоим братом попали в аварию. Ты же знаешь, да? Я буквально еще из больницы не успела выйти. «Ага, я в курсе. Потому я и подумала, может, ты захочешь помочь мне вышвырнуть сучку, которая с ним жила». Я минут пять пялилась в лобовое стекло, ожидая каких-нибудь мыслей или чувств. Но ничего не было. Я не могла воспринять услышанное, ни процента. Я только хлопала глазами, восхищаясь переливами звуков у меня в ушах. «Биби?» «А, да, прости. Как ты сказал, ее звали?» «Энджел». Но эта соко, как по мне, больше похожа на болотного чёрта. Я буду через 20 минут. У Дейва, открывшего мне, было, на удивление, хорошее настроение для человека, брат которого оказался в тюрьме, и может даже пожизненно. На нем была белая майка алкоголичка, узкие джинсы и темно-синяя бейсболка, козырек которой низко спускался на глаза. Рад тебя видеть, детка. Заходи. Дейв потянулся обнять меня но остановился, когда я, защищаясь, подняла руки. «Ой, точно, я и забыл. Ты как, ничего?» Я кивнула и попыталась улыбнуться ему в ответ, даже несмотря на кислотный океан ужаса, который поднимался у меня внутри. «Спасибо, что позвонил». Отступив, Дейв дал мне войти. «Я по тебе скучал, детка. Ты клёвая, не то что это сока. Когда Харли посадили, я думала, она свалит, но она так сюда и таскается». Вчера она даже пыталась трахнуть меня, чтобы я позволил ей остаться. Не то, чтобы я отказывался на халяву. Но халява не заплатит мою квартплату. «А как давно она тут жила?» — спросила я, осматриваясь в поисках пропущенных вещдоков. «Как я могла быть такой слепой?» «Без понятия. Она типа сперва приходила и уходила. Но когда ты перестала появляться, она обосновалась тут на полную». «Я так понял, ты узнала про нее и провала с Харли». «Но когда я увидел тебя с ним в пустых карманах, я понял, что сукин сын обманывает тебя». Дейв вынул из холодильника пару банок пива, вскрыл обе и протянул одну мне. Я знала, что обезболивающее нельзя смешивать со спиртным. Но, блин, мне надо было выпить. Сильно. «Спасибо», — сказала я, беря банку и бесцельно бродя с ней по гостиной. Я подумала, когда же видела Энджел в последний раз. «На треке». Мне еще тогда показалось очень странным, что она там, и Харли орал на нее тоже как-то странно. И странно было, что все эти гангстеры, приятели ее брата, просто стояли там, как будто были за Харли. Теперь это все имело смысл. Она просто была его телкой на стороне, и все, кроме меня, об этом знали. Прости, Би, сказал Дейв, проходя за мной в гостиную. Я его люблю, но Харли тот еще сукин сын. И всегда им был. Повернувшись, я сделала к Дэйву три больших шага и обхватила его за талию обеими руками. Сперва он поднял руки, боясь дотронуться до меня, но потом осторожно обнял и держал, пока я стискивала зубы, чтобы не заплакать. Спасибо, что сказал, пробубнила я в его майку. Я чувствую себя такой дурой. Я знаю, от чего тебе станет лучше, сказал Дэйв, слегка поглаживая меня по спине. Ну уж не от этого! кихикнула я. Черт, хохотнул Дейв. Ну ладно, а как насчет тогда вышвырнуть дерьмо этой суки на лужайку? Договорились, сказала я, устремляясь в ванную. Может, я и не могла в своем состоянии таскать тяжести, но уж ту лиловую щетку я могла вышвырнуть только так. Когда все тряпки и прочее барахло Энджел было вывалено во двор, мы с Дэйвом сели в шезлонге под дубом. Восхищаясь своей работой. Детский бассейн зарос тиной, надувная пальма давно лопнула, но все равно сидеть тут с моим давним приятелем Дейвом, попивая пиво, было здорово. Ну и более утоляющие тоже были хороши. А что там случилось? спросила я. Ну, в бильярдной. Да, чертов смоки вышел на условное, вот что случилось. Дейв сплюнул на землю. Смоки держал подпольную торговлю оружием пока не присел в том году по какому-то дурацкому обвинению. Ну и пока его тут не было, некоторые предприниматели, типа меня, увидели возможность заработать несколько баксов. Знаешь, типа спросы, предложения. Я не знала. Я даже не стала делать вид, что знаю. Ну и как он вышел, так и начал сообщать об этом всем вокруг, кто пасся на его лужайке. Та стрельба – это способ Смоки сообщить нам, что он снова в деле. Закатив глаза. Дейв отхлебнул пиво. «И тебя это не волнует?» — он пожал плечами. «Ну, думаю, я так и так собирался завязать». В его голосе мелькнула печальная нотка. «А за Харли ты переживаешь?» — спросила я, рассматривая его профиль. «За Харли?» — отрезал Дейв, взглянув на меня. «Да ни хрена. Этому козлу нравится в тюряге. На воле надо работать, а там внутри только и нужно, что уметь подсуетиться». «А никто не умеет суетиться лучше Харли?» «Господи!» Я подавилась пивом. «Сколько же раз он был в тюрьме?» и фыркнул. «Да, может, побольше, чем у тебя пальцев на руках и ногах. Собственно, на этот раз он задержался тут дольше всего. Он же все время сидел за кражу машин». «Господи, какая же я идиотка!» «Вот же!» «Это он так заполучил свой босс?» «Я знала, что мне лучше заткнуться». Я и так задала уже слишком много вопросов о том, во что мне совсем не надо было влезать, но этот вопрос мучил меня с того самого дня, как я впервые увидела Харли Джеймса, двадцатиоднолетнего механика на машине за сто тысяч долларов. Я могла бы еще тогда просто взять и спросить его, откуда он ее взял, но я побоялась. Побоялась, что он мне соврет или что скажет правду. Вообще-то лицо Дэйва сморщилось. Харли собрал эту чёртову штуку с нуля. Наш старик особо не участвовал в нашей жизни, но как он умер, мы с Харли получили в наследство по старой ржавой кастрюле из его гаража. У нас даже прав ещё тогда не было. И мама позволила нам поставить их в сарае позади дома. Мне достался грузовик, а Харли — босс. Я даже не знала, что сказать. Я просто сидела с раскрытым ртом. Почему я об этом не знала?» Как я могла почти год быть с человеком в отношениях и даже не знать, что у него умер отец? Не то, чтобы он не рассказал бы мне об этом. Я не знала, потому что никогда даже не пыталась спросить. Дэйв отхлебнул еще пиво и уставился куда-то на деревья. Харли просто подвинулся на ремонте этих проклятых машин. Начал прогуливать школу, чтобы воровать детали на автокладбище и разбираться, как они работают. Когда ему исполнилось 16, обе наши машины уже ездили. Ну, конечно, он уже раза три к тому времени успел отсидеть по малолетке. Даже когда мама вышвырнула его из дома, она позволила ему держать Бос в сарае, потому что знала, сколько он для него значит. Да. Я чувствовала себя просто последней скотиной. Чёрт, Дейв, прости. Я даже не представляла. Да, нормально, перебил меня Дейв. Как я уже сказал, мы не были особо близки. Почему-то мне показалось, что это неправда. Не зная, что еще сказать, мы с Дэйвом несколько минут просидели в неловком молчании, допивая пиво, и любуясь на море раскиданного перед нами лилового барахла. Может быть, дело было в смеси векодина с дешевым пивом, но я чувствовала себя оцепенелой. Умом я понимала, что должна была испытывать злость из-за того, что мне изменяли. грусть из-за того, что у Дэйва умер отец, Смешанные чувства из-за Харли в тюрьме, беспокойство из-за странного поведения рыцаря, и ужас из-за выпускных экзаменов и речи на выпускном, которую мне еще надо было приготовить, но я ничего этого не чувствовала. Я вообще ничего не чувствовала. Пока к дому не подъехал потрепанный грязно-белый бью и с низкой посадкой, тут я почувствовала все вместе, приправленное страхом и освещенное спичкой под названием Ревность. Хлопнув в ладоши, Дейв стал поприветствовать нашу нежеланную гостью. «Ха! А вот и сука пожаловала!» Волна адреналина пробежала по мне до самых кончиков пальцев, готовя их к сражению или к побегу, но с тремя сломанными ребрами я не могла ни того, ни другого. Я хотела встать возле Дейва, чтобы выступить единым фронтом, но решила остаться в своем шезлонге. Отчасти потому, что знала, вставать будет чертовски больно отчасти потому, что если я не встану, она не сможет меня уронить, а отчасти потому, что сидеть круче. Конечно, довольно сложно казаться крутой, когда ты не мылась уже неделю, на тебе ни капли косметики, волосы, как у куклы-тролля, вес 44 кило и на тебе футболка с сердечком, которую мама принесла в больницу, чтобы переодеться. Энджел запарковалась, и я приготовилась к схватке. Я не могла поверить, что снова оказалась в той же ситуации, что и год назад. «Я готовлюсь к атаке той суки, что пытается отбить у меня парня». «И это та же самая сука». «Что это за херня?» — заорала Энджел, подойдя к тому, что, как я думала, было старым свитером ее брата. На ней были обвислые штаны, которые были больше похожи на старые штаны Харли, и белая короткая майка, которая едва прикрывала ее массивные сиськи». Длинные кудлатые черные волосы торчали из-под надетой задом наперед бейсболки и падали чуть ли не до пояса. Я почувствовала, как у меня запылали щеки и участился пульс. Я вспомнила, как клок этих волос торчал из моего кулака, когда я предъявила его Харли. Если бы я знала, что это волосы чёртова Энджел Альварес, я бы, возможно, еще тогда обмотала бы их вокруг его шеи и придушила бы его. Долбанный козел. Извини, сладкое. — сказал Дэйв, пожимая плечами. — Похоже, тебя отсюда выселили. Мне не было видно его лица, но голос у него был самодовольный. Глаза Энджел, увидевшей, что все ее барахло раскидано по заросшей лужайке, нехорошо вспыхнули, и обратились на меня. — Ты! — заорала она, указывая на меня пальцем с длинным маникюренным ногтем. — Это все ты виновата, сука! Голос Энджел к концу фразы сорвался на виск, показывающий, что она была на грани срыва. Дэйв сделал шаг в мою сторону и сказал: Так, детка, у тебя есть пять минут, чтобы собрать барахло и свалить отсюда, пока я не сжег его нахрен. Энджел даже не услышала его. Ее темно-карие глаза не отрывались от меня. Почему ты все время встаешь у меня на дороге? визжала она. Это, блин, ни хрена не честно. Тебе же они не нужны, тебе ничего не нужно. «Да что я, блин, тебе сделала?» — крикнула я в ответ. «Чёрт, я разбудила медведя». Энджел закашлялась и закатила глаза. «Да твоя жизнь просто прекрасна! Тебе не нужно, чтобы тебя защищали. Никто не подкладывает тебя бандитам и наркодилером. И никто не лопит тебя в морду, когда ты отказываешься. А мне нужен кто-то, кто не боится заступиться за меня. И всякий раз, как я найду такого, твоя жопа уже там!» Дэйв притворно зевнул и взглянул на часы. «Четыре минуты, сучка!» «Энджел!» Сказала я тем медленным, спокойным голосом, который обычно, но иногда действовал на рыцаря. «Мне жаль, что у тебя дома такая ужасная жизнь. Правда? Но у многих людей не очень хорошая жизнь. И все же они не пытаются трахать всех моих парней. Да, не самое лучшее утешение». «Сдохни, сука! Давай!» Энджел развела руки в стороны и наклонилась вперед, явно готовясь к драке. Дейв встал перед ней, заслонив меня, обернулся через плечо и сказал мне, «Биби, лапочка, сбегай и принеси мой пистолет. Похоже, у нас тут вторжение в частную собственность». Я поняла, что он делает. Он пытается убрать меня оттуда нафиг, я была ему очень признательна. Я поднялась, стараясь, чтобы Энджел не увидела, как я морщусь от боли и дрожу от страха. Ухмыльнулась и рванула в дом под ее проклятие и попытки кинуться вслед из-за защитной стойки Дейва. Как только за мной захлопнулась дверь, я прислонилась к ней и разрыдалась. Мои руки тряслись от адреналина. Мои, едва зажившие легкие, горели от каждого всхлипа и вздоха. Я была страшно злой и страшно слабой. Меня бесило, что я не могу постоять за себя и вцепиться ей в морду. Если бы не Дейв, не знаю, что бы со мной случилось. Энджел сказала, что мне не нужен мужчина, чтобы защищать меня. Но это было не так. Чтобы защищать от нее. Выглянув наружу через щелку в желтых пластиковых жалюзи на окне возле входной двери, я увидела, как Энджел носится по лужайке, собирая в охапку свои вещи и не переставая осыпает его проклятиями. А он просто стоит там с довольной улыбкой, указывая ей на пропущенное барахло. Сквозь тонкие стены дома... Я могла слышать каждое их слово. «И не забудь зубную щетку. Она, похоже, валяется вон там, в куче собачьего дерьма. Это надо же! В смысле, у нас и собаки-то нет?» «Нет, я не поеду с тобой, чтобы стать твоим новым любовником. Фу! Давай уже заканчивай просить об этом, ладно? Уже достала». Когда Энджел наконец, засунула последние вещи в багажник и выехала со двора, мои ребра болели от смеха, а не от плача. Дейв показал ей вслед средний палец и повернул к дому, гордо расправив грудь, как Капитан Америка. Вытерев слезы подолом своей позорной майки, я встретила его у двери широкой улыбкой. "Ну", сказал Дейв, хлопая в ладоши. "Похоже, я в поиске соседа по квартире. Ты не хочешь?" После того, что случилось с последними двумя, нет, рассмеялась я. Мы с Дейвом попрощались, и я уехала оттуда, будучи немного сильнее немного храбрее и с гораздо большим количеством багажа. Буквально. Я увозила на заднем сиденье деревянный стул, обитый тканью с рисунком скелета и чучело-кролиня в лиловой бандане».